— Я не говорил, — возразил мистер Фредерик, и в голосе его послышался испуг, который он тут же постарался скрыть. — Триста лет назад. — Ну надо же, — промурлыкала Эстелла. — Невероятно. Я обожаю историю Англии. Что не семья, то старинный род. Я часто читаю про вас в свободное время. Саймон нетерпеливо запыхтел, ему не терпелось вернуться к делам. Эстелла, наученная долгими годами брака, намек поняла. «Ну почему бы нам, девочкам, не перейти в гостиную, пока мужчины говорят о своем?» — предложила она. «А вы расскажете мне все-все о роде Эшбаре». Ханна вовремя состроила вежливую мину, но я-то успела заметить досаду, мелькнувшую у нее на лице. Ее раздирали противоречия. Хотелось остаться и послушать еще, но по правилам хозяйка должна была проводить женщину в гостиную и развлекать их там до прихода мужчин. «Да, конечно», — ответила Ханна. «Хотя вряд ли мы сможем поведать вам больше, чем вы сами прочтете в Дебретт». Мужчины поднялись. Сайми он взял под руку Ханну, а мистер Фредерик — Эстеллу. При взгляде на юную стройную фигурку Гость не смог скрыть похотливого одобрения. Он прижался к запястью девушки влажными губами. К чести Ханны, она сумела скрыть отвращение. Выходя вслед за Эстеллой и Эмилиной из комнаты, она случайно встретилась со мной глазами. И вдруг с ней мгновенно слетела вся взрослость. Ханна высынула язык и закатила глаза. Так и вышла из комнаты. Как только мужчины снова уселись и заговорили о делах, у меня за плечом вырос мистер Гаммельтон. Иди, Грейс, шипнул он, мы с Нэнси тут все уберем. А ты лучше найди Альфреда. Нельзя допустить, чтобы кто-то из гостей выглянул в окно и увидел, как слуга без дела бродит вокруг дома. Я вышла на крыльцо черного хода и оглядела темный двор. Луна заливала все вокруг белым светом, серебрила траву и лепила странные фигуры из кустов вокруг беседки. Разбросанные там и сям розы, такие величавые днем, ночью превратились в тайку тощих, костлявых старых дев. Наконец, на дальней лестнице я заметила темную фигуру, не похожую на куст или дерево. Я собралась с духом и нырнула в ночь. С каждым шагом ветер становился все резче и неприятней. Я остановилась на верхней ступеньке. Альфред не подал виду, что заметил меня. Меня послал мистер Гаммельтон, осторожно начала я. Не думай, что я за тобой шпионю. Нет ответа. Не молчи. Если не хочешь возвращаться, просто скажи и я уйду. Альфред молча смотрел на высокие деревья, растущие вдоль долгой аллеи. «Альфред!» Я хрипла от холода. «Вы все видите во мне того же Альфреда, что когда-то ушел на войну», — тихо сказал он. «Люди узнают меня. Значит, внешне я не изменился. Но внутри я совсем, совсем другой, Грейси». Я растерялась. Я-то готовилась к новой вспышке гнева, приказом оставить его в покое. Альфред почти шептал, мне пришлось наклониться, чтобы расслышать. У него задрожала нижняя губа. От холода. Я вижу их, Грейс. Днем еще ничего, а ночью я их вижу и слышу. В гостиной, кухне, на деревенской улице. Они окликают меня по имени. Я оборачиваюсь. Никого. Они все. Я села. От ночного мороза ступени стали такими холодными, что тело, несмотря на юбку и теплое белье, начало не мять. Здесь очень холодно. Пойдем в дом. Я сварю тебе какао. Он будто не слышал. Так и сидел, глядя в темноту. Альфред, я нащупала его теплую ладонь, накрыла своей. Не надо.